Глава 434. До «Да придёт спаситель. 3-й этаж, Континент, континент Хао -краш. Краш. Пристанище. Первый город, созданный игроками, являлся весьма привлекательным местом для сотен тысяч пользователей, так как местные монстры были достаточно сильны для начальных этажей, а подземелья хранили множество ценных ресурсов. К тому же, присутствие чудовищ манило все топовые гильдии. Слитый в сеть ролик с появлением Дриары, зовущей пустоту, стал маяком в ночи, и практически каждый, кто обладал хоть какими-то амбициями, мечтал победить подобного босса. Правда, на текущий момент было найдено всего лишь два подобных монстра. Ну, как найдено? Точнее, те сами охотились на игроков. В любом случае все попытки выстоять против этих существ оканчивались тотальным уничтожением команд. Тем не менее, даже десятки поражений не заставили отступить охотников, читай жертв. И собирая по крупицам информацию о способностях, времени их восстановления, а также подсчитывая примерное количество характеристик врагов, они умудрялись с каждым разом продержаться всё дольше и дольше. Благодаря таким настойчивым игрокам, а также остальным интересующимся, всего за несколько месяцев с момента официального открытия пристанища Фортуна и Азартные кости смогли заработать неприличное количество золота. Но пока никто из членов кланов не получил и одной монетки, так как все деньги уходили на расширение территорий, строительство новых построек, а также на оплату наёмников и стражей из рядов NPC. Несмотря на появившийся пространственный раскол, экспансия развивалась довольно бурно. Было открыто множество локаций, которые исследовались, чтобы занести любую полезную информацию об интересных местах на общую карту. Гильдией михезеевами было принято решение искать методы закрытия в ожидании Ворона. Но в последние дни надежды становилось всё меньше, так как поиски ни к чему не привели. Трещина уже становилась реальной угрозой, почти добравшись до стен, из-за чего кланы, скрипя сердце, объявили эвакуацию местных жителей, прибывших сюда по объявлениям о строительстве. Они могли бы попытаться уйти куда-нибудь подальше, сменить место и попытаться вновь воздвигнуть город, но монстры, которые намного превышали уровнями игроков, не позволили бы им так просто воплотить эту идею в жизнь. Управляющие АК и Фортуны молча сидели в зале заседаний небольшого двухэтажного здания. В их взгляде каждого из присутствующих читалось нежелание покидать город. Слишком много им пришлось пройти и многим пожертвовать ради светлого будущего. К тому же это место пусть и не было создано их руками, но всё же именно они приложили для этого все свои силы и средства. Это действительно несправедливо. Непривычно тихий Гонщик, сложив руки на груди, смотрел на карту разведанных территорий, кусочек которой уже был покрыт непроглядной тьмой. Раздражает. Никто не ответил, так как каждый из них уже успел подумать об этом много-много раз. Что там с дрифующим камнем? спросила Молли. Мы застряли на этапе поиска последнего ингредиента. А у вас? обратилась к своей команде Кейт. Всё так же. Этот ублюдочный чародей продолжает требовать невозможного. Манускрипт Святого Отшельника? Не, не нашли следов. В библиотеке Конклава Ведем я всё прочитал, никаких упоминаний. Ты проверил тот квест у Традиу Шава? Да, полезная вещь, но не в нашем случае. Девушки сидели во главе стола, продолжая расспрашивать о ходе поисков, но словно проклятие нависло над их дильгиями, решение продолжало ускользать от них. «Что ж, видимо, у нас нет другого выхода, кроме как сдастся и попытаться строить город в другом месте». Все вновь переглянулись и горько вздохнули. Каждый понимал, что шансы на это были слишком малы. «Тогда за работу!» Обе девушки, руководящие своими кланами, кивнули друг к другу и начали раздавать команды. Их мечта была готова вот-вот развалиться. Сколько бы Ворон ни думала о том, что делать с кровью, по итогу он решил использовать её каплю на себе. Да, придётся подождать, причём немало, но ему казалось, что это лучший вариант. По уровню удачи он, конечно, сильно превосходит большинство игроков, но тратить столь драгоценные ресурсы, которые нет возможности восполнять, на призыв было чем-то весьма рискованно. Возможно, крови существа ранга принц будет более, чем достаточно для призыва какого-нибудь сильного существа. Как же повезло, что одной из таких как раз находится на третьем этаже. Эти почти 4 дня были необходимы не только для того, чтобы побыть с той, кого он любил, но и также помогли ему хоть немного расслабиться. Однако теперь разбойник убрал свиток и, поняв, что в ближайшее время его на 24-м этаже ничто не держит, направился к ведьмам, где, купив по дешёвке комплект зелий, решил узнать, как продвигается работа над микстурой беспорядка. Вож шевеличество, солемарис с мешками под глазами и опустившимися плечами протяжно зевнула и даже не поняв, что ведёт себя весьма неподобающе перед королём, махнула рукой, предлагая тому следовать за ней. Я давно не спала, женщина в очередной раз зевнула, но оно того стоило. Мы смогли обнаружить проблему, из-за которой зелье могло отрицательно повлиять на характеристики, но, к сожалению, реши Не, простите, решение этой проблемы сказывается на времени изготовления микстуры. Как долго? Примерно 30-40 дней, пока не можем сказать точно. Ясно, Ворон нахмурился. Жаль, конечно, но это лучше, чем надеяться на удачу. В любом случае, продолжайте искать способ уменьшить время изготовления зелья. Разумеется, ведьма кивнула, из-за чего чуть было не упала, но благодаря королю смогла удержать равновесие. И снова простите. Пройдя ещё немного вперёд, и оказавшись перед небольшим, покрытым чарами шкафчиком, Салимари остановилась и продолжила. «Есть и хорошая новость, Ваше Величество. В процессе экспериментов мы смогли...» Прикрывая рот одной рукой, она активировала руны и, открыв шкафчик, достала хранящиеся там зелья. «Ох, извините. Ничего, продолжай». Парню было плевать на то, что та так часто зевает, да и вообще встретила его в таком виде, потому что ведьмы были для него весьма ценным активом, и столь небольшая проблема не стоила внимания. В общем, мы смогли создать альтернативу микстуре беспорядка, пожертвовав её КПД. Взгляните. Осмотр. Микстура малого беспорядка. Ранг алмаз. Описание. Зелье, созданное в химическом институте Адамороны. При использовании в случайном порядке добавляет 25% одной из основных характеристик к другой случайной характеристике. Время действия 1 час. О. Значительно уменьшилось количество добавляемых очков, а также время действия, но по крайней мере, оно не уменьшает значения характеристик. Хорошая работа, парень, не мог не похвалить Ведем. Сколько вы успели создать? 5 штук. Отлично, я куплю их все. Тогда как обычно, оплатите лишь расходные материалы. Грейс обсужила его величества. Женщина подозвала одну из ведем ответственных за продажи и попрощалась с королём. Ей нужно было срочно поспать. Кажется, всё. Чувствуя волнение в предвкушении приключений, разбойник прикрыл глаза и сжал кулак. Доступ к первым четырём этажам позволял ему завершить некоторые важные задачи, такие как прохождение склепов, закрытие пространственного разлома и возможность добраться до столпа мироздания. Как только он сможет доказать Хендлсону существование этих штук, тот выкует ему снаряжение, согласно их договору. Покинув институт и стоя в переулке, парень активировал пространственного странника и, выбрав из появившегося перед глазами списка третий этаж, вызвал ближайший к береговой линии город. "Это будет чертовски весело", уил широко улыбнулся, и фигура разбойника исчезла в чёрно-золотом водовороте. Дин, пришедший сообщение озаставила серого кардинала, наблюдавшую за тем, как медленно пустеет пристанище, вздрогнуть. Но увидев адресата, она тут же открыла письмо и не сдержавшись, вскрикнула: "Отлично!" Девушка почувствовала облегчение и не став медлить, мгновенно переправила сообщение всем заинтересованным лицам. Ворон идёт. Выйдя из портала, Уил увидел друзей, которые кто кивая, кто махая, а кто просто улыбаясь, поприветствовали его. И принимая их дружественные кивки, он улыбался в ответ. «Ты невероятно вовремя. Надеюсь, у тебя все готово». Молли была нетерпелива. «А то еще чуть-чуть, и от этого места останутся лишь воспоминания». «Не переживай, я более чем готов». Вскоре гостя отвели к стене, с которой можно было увидеть уже разросшуюся до пяти километров трещину. И чувствуя удушающее давление, отсечающееся из разрыва материи энергии, Ворон посмотрел на системное уведомление, что появилось перед ним, как только он оказался в пределах пространственного разлома. Внимание, по близости открыт пространственный разлом. Вы являетесь наследником печати небесного царя и обязаны залатать брешь среди миров. Это ваше бремя и ваше благословение. Штраф в случае отказа. Влияние пространственного разлома увеличится на 100%. Скорость пространственного разлома увеличится на 100%. Сложность закрытия увеличится в 10 раз. Вероятность уничтожения континента Хао Украш 100%. Ох, беру свои слова обратно. К такому дерьму я не готов.